— Итак, князь, признайте вашу вину, — сказал король, — и заслужите ей, чтобы вам ее простили. Тогда мой противник извинился передо мной и подал мне трость, которую держал в руке. — Дон Помпея, — сказал государь, — возьмите эту трость, и пусть мое присутствие не помешает вам смыть обиду, нанесенную вашей чести. Освобождаю вас от данного мне слова не бить своего противника. Нет, государь, отвечал я. Вполне достаточно того, что он согласился принять удары. Обиженный испанец большего не требует. Отлично, сказал король. Раз это извинение вас удовлетворяет, то теперь вы можете перейти к обычной процедуре. Померите шпагами и покончите с этой распрей, как полагается дворянам. Только этого я и жажду, резко воскликнул князь, ничто другое не способно утешить меня в том, что я совершил столь позорный поступок. С этими словами он вышел вне себя от гнева и смущения. И два часа спустя пришло мне сказать, что ждёт меня в укромном месте. Я отправился туда и застал этого вельможу готовым биться до последнего издыхания. Ему шёл 45-й год. Он отличался храбростью и ловкостью, а потому можно сказать, что мы были равными противниками. Подойдите, Дон Помпея сказал он. Покончим с нашей ссорой. Мы оба должны быть в бешенстве. Вы от отченённые над вами расправы, я от того, что просил у вас прощение. Сказав это, князь с такой поспешностью обнажил шпагу, что я не имел времени ему ответить. Сперва он напал на меня весьма ретиво, но я счастливо парировал все его удары. Затем я сам принялся наступать. При этом я заметил, что имею дело с человеком, умеющим так же хорошо нападать, как и обороняться. И уж не знаю, чем бы это кончилось, если бы он не поскользнулся при отступлении и не упал навзничь. Я тотчас остановился и сказал: "Встаньте, князь. Зачем вы меня щадите?" возразил он. "Вы наносите мне обиду своим великодушием. «Не желаю пользоваться вашим несчастьем», — отвечал я, — «это повредило бы моему доброму имени. Еще раз прошу вас, встаньте и продолжим поединок». «Дон Помпео», — сказал он, приподнимаясь, — «после столь великодушного поступка честь запрещает мне дольше биться с вами. Что сказали бы обо мне, если бы я пронзил вам сердце? Меня почли бы за подлеца» который убил человека, пощадившего его жизнь, я не вправе больше посягать на ваши дни и чувствую, что под влиянием благодарности прежнее раздражение уступает место сладостному порыву симпатии. Дон Помпейо, продолжал он, перестанем ненавидеть друг друга, более того, будем друзьями. Ах, князь! воскликнул я, с радостью принимая столь приятное предложение. Я готов питать к вам самую искреннюю дружбу, и как первое доказательство, обещаю, что ноги мои не будет больше у доньей Ортенсии, даже если она того пожелает. Напротив, сказал он, уступаю вам эту даму, справедливо, чтоб я от неё отказался, так как она и без того питает к вам сердечную склонность. Нет, нет, прервал я его, вы её любите? Милости, которые она вздумала бы мне оказать, причинили бы вам огорчение. Жертвую имя ради вашего покоя. О, великодушный Кастилец, воскликнул Радзивил, сжимая меня в своих объятиях. Я очарован вашим благородством. Какое раскаяние вызывает оно в моей душе, с какой горечью, с каким стыдом вспоминаю я нанесённое вам оскорбление. Удовлетворение, которое я дал вам в кабинете короля, кажется мне теперь недостаточным. Я хочу ещё полнее загладить эту обиду.